Глава вторая. Господин маркиз Пора было возвращаться на виллу. Но сейчас Симона не могла заставить себя вернуться. Она шла по кривым гористым улицам точно во сне, точно в тумане. Слова вырвались у нее как-то сами собой, совершенно непроизвольно, и она тут же достигла цели. Симона была счастлива, но она была в смятении. Она искала кого-нибудь, с кем можно было бы поделиться. Она искала Этьена. Идти к нему домой ей не хотелось. В присутствии его родителей они не смогут поговорить. Она переходила из улицы в улицу, прошла мимо кафе «Наполеон», но Этьена нигде не было. Долго бродила она по городу. Потом вдруг повернула на авеню Дюпарк, где помещалась автостанция планшаров. Она шла быстро, и легкая улыбка витала вокруг ее красиво изогнутых губ. Сегодня она не будет стоять у красной колонки. Сегодня она не выйдет на промысел. По боку сегодня красную колонку. Сегодня никто не посиживает, развалясь на тенистой скамье. Сегодня автобусы выйдут для перевозки беженцев. Прошел уже час с тех пор, как она вышла из супрефектуры. супрефект савье Наверное, уже дали знать дяде Просперо, и машины может быть, уже в пути. А марис О, сегодня и нечего его бояться. Своим сегодняшним поступком она провела черту между собой и виллой Монрепо. Сегодня она вправе попросту рассмеяться, если Морис отпустит на ее счет одну из своих наглых шуточек. Да ему и не придется. Морису уж верный след простыл. Он, конечно, так же, как и Этьен, слышал об опасности, угрожающей мужчинам призывного возраста, если придут боши. А он не то, что Этьен. Морис не станет ждать, пока придут боши. Морис, работающий на ненавистном ему предприятии планшара, только для того, чтобы не попасть на фронт, наверняка улепетнет. Такой даст тягу, сбежит. Дезертирует, как сказала бы мадам. Она вошла в контору. «Ничего не достало сегодня», — сказала она и поставила пустую корзину возле бухгалтера Пейру, стараясь и самой себе, и ему представить дело так, словно она ходила в город за обычными покупками. «Охотно верю вам, мадемуазель, что вы ничего не достали», — с горечью ответил месье Пейру. Его заячья физиономия была еще печальнее, чем всегда. «Все разъезжаются», — плакался он. Не понимаю, почему месье Планшар сидит здесь и ждет всех этих ужасов, которые, конечно, нас не минуют. Из персонала почти никого не осталось. Даже старик Арсен сбежал. Вы только представьте себе, наша станция без консьержа. А шеф, когда я его спросил, неужели он действительно собирается оставаться, страшно на меня раскричался. Я, конечно, понимаю, на нем лежит вся ответственность за фирму. Месье Пейру придвинулся к Симоне и, хотя в конторе было совершенно пусто, зашептал ей на ухо. «Говорю вам, мадемуазель, он стоек и храбр, как древний римлянин, наш шеф. Вообразите, мадам Мемрель была здесь и умоляла его уехать с ней. Но он остается на своем посту. Настоящий римлянин!» Симона представила себе белокурую, красивую, пышнотелую мадам Мемрель. Такому добросердечному человеку, как дядя Проспер, наверное, очень нелегко было отпустить ее одну. «А наши власти», — возмущенно продолжал бухгалтер, — «вы подумайте, какая бессовестность! Они ставят ему все новые и новые требования. Вчера мы отдали им два Пежо, сегодня за ними последовал Рено, а им все мало, им подавай весь парк». Вот, и он показал на какую-то бумагу на столе. «Десять минут назад...» Месье Корделье опять прислал эту бумажонку. Он якобы изыскал возможность отправить из Сен-Мартена большую часть беженцев и настаивает, чтобы мы, наконец, предоставили в их распоряжение наши машины и бензин, и у них поворачивается язык предлагать что-либо подобное такому человеку, как месье Планшар. Старый Жанно, судебный пристав, сидит во дворе и дожидается ответа. «Ему придется запастись терпением, нашему господину приставу». «Сейчас-то я уж, безусловно, не стану беспокоить шефа этой бумажонкой!» И он доверительно прошептал Симоне на ухо. «Маркиз опять к нам пожаловал!» Симона от удивления открыла рот. «Опять насчет своих вин?» Она не кончила фразы. Но месье Пейру не слушал ее. Его вдруг осенила какая-то мысль. «Быть может...» — размышлял он вслух. «Шефу будет полезно узнать об этом письме при переговорах с маркизом». Он быстро взял полученную бумагу и поспешил наверх, в кабинет хозяина. Симона тоже вышла из конторы. Она остановилась на пороге. Белый, под жгучим полуденным солнцем двор был пуст. Симона покосилась на скамью в тени. Там сидели трое. Упаковщик Жорж, шофер Ришар, совсем уже старик». которого не увольняли только за недостатком людей. И старенький пристав Жанно. Мариса не было. Она с удовлетворением подумала, что этот бессовестный человек, который всех и все критиковал, сам оказался трусом. В то же время она была разочарована. Сегодня, слушая его наглые словечки, она могла бы торжествовать про себя. Внезапно, она сама не знала, как и почему, весь ее душевный подъем испарился. Охотнее всего она повернула бы обратно. Но те трое на скамье смотрели на нее, и если бы она сейчас вдруг взяла да повернула назад, это показалось бы уж очень глупым. А чего доброго, кому-нибудь еще взбрело бы в голову, что она кого-то ищет, что она ищет Мариса. Симона вдруг покраснела до ушей и с независимым видом пошла через двор к колонке. Она стала у колонки. Трое мужчин с легким удивлением, но довольно равнодушно, посмотрели на нее. Было нестерпимо жарко. После всех перенесенных волнений Симона чувствовала себя опустошенной и уставшей. Она вдруг испугалась той смелости, с которой сегодня не раз и ни два нарушила жизненные правила виллы Монрепо. По собственному почину она пошла в город. Вопреки прямому указанию мадам, запретившей ей носить темно-зеленые брюки, надела их. Бесцеремонно вмешалась в дела супрефектуры. Что скажет мадам, что скажет дядя, когда они узнают об этом? Подходили покупатели и спрашивали бензин. Много покупателей, больше, чем обычно. Очевидно, уже пошли слухи, что мост и дороги расчищены. Кто-то лениво вышел из сумеречной глубины гаража. У Симоны дрогнуло сердце. Морис, он здесь, он остался, а она была к нему несправедлива. Морис подошел к тем троим. Он сделал вид, что только теперь заметил ее. — О-ля-ля, мадемуазель племянница! — сказал он пронзительным голосом, подбоченился и ухмыльнулся. — Мадемуазель племянница надели свои сверхмодные брюки и опять вышли на промысел. Он подсел к сидевшим на скамье, зевнул, закурил. — Приходится вот сидеть и ждать бошей, — сказал он. — Эти-то... и он, едва заметным кивком головы, презрительно показал на Симону. «По крайней мере, знают, чего ждут. Они последовательны, эти господа, надо отдать им справедливость. Они свое возьмут. На площади Грамон беженцы умирают от голода, потому что не на чем увезти их отсюда. А там, наверху, господин Маркиз и господин предприниматель договариваются насчет перевозки вин. Дела прежде всего. Мир охвачен пожаром, а им все ни «Они на этом огне варят себе свое хлебово!» Симона стояла у колонки. В словах Мариса была, конечно, крупица правды. Но и сколько же в них яду! Как он все искажает и преувеличивает! Дяде Просперу было бы, наверное, куда приятнее, если бы мир не был охвачен пожаром, и все шло бы своим размеренным порядком, как до сих пор. Дядя Проспер, наверное, с удовольствием отказался бы от того, что Морис называет его хлебовым, и предпочел бы, например, не расставаться со своей мадам Мемрель. Дядя Проспер добрый, он с радостью помог бы беженцам, но он боготворит свое предприятие, он предан ему душой, ведь оно его детище, а то, что Морис причисляет ее Симону к людям, которые не прочь нажиться на общем горе, это глупо и подло. Тем временем компания на скамейке принялась судачить про шефа. Они видели, как мадам Мемрель пришла и ушла. Они сделали свои выводы. «Да — Да-да, — говорили они, — у богатых свои заботы. Бедняге месье Планшару пришлось выбирать, ехать ли ему со своей душенькой или оставаться здесь и собирать барыши да охранять свои машины. Когда им приходится выбирать между похотью и корыстью, — философский изрек упаковщик Жорж, Корысть всегда берет веерх. Потом стали распространяться насчет маркиза. Денег у него, как у собаки, блох. Казалось бы, чего человек хлопочет? Так нет, видите ли, англичане и американцы дороже платят за его вина, чем боши. И поэтому он при всей его спеси спускается из своего замка к какому-то купчишке-планшару и клянчит у него машины. «Бьюсь об заклад на бутылку перно и десять пачек галуа», — заявил Морис. что когда придут боши, маркиза с ними водой не разольешь. Старый Жанно, судебный пристав, прослуживший много лет в супрефектуре, научился у своего шефа терпимости. «Ни с того ни с сего, здорово живешь. Предположить, что господин маркиз способен на такое предательство, — сказал он, — это уж ты хватил через край. Он может быть немножко и фашист, отрицать этого нельзя». «Немножко и фашист!» поднял его на смех Марис. «Девушка была немножко беременна». «Ну так как, Жанно?» — настаивал он. «Заключаем пари?» «Я не игрок», — с достоинством отвечал пристав. Старик Ришар повернулся к Марису. «Удивляюсь я тебе право», — сказал он. «Почему ты до сих пор торчишь здесь? Я бы на твоем месте с этойкой вывеской, с твоей стопроцентной годностью к военной службе не стал бы дожидаться немцев». Симона вся насторожилась. «Что ответит морис Он зевнул, пожалуй, немного искусственно. «О, Господи!» — сказал он. «Неужели у Бошей не будет другого дела, как только разглядывать всех мужчин от девятнадцати до пятидесяти пяти лет? Кто в каком костюме ходит? А здесь, в Сен-Мартене, мне легче доказать, что я штатский. У Бошей разговор короткий», — стоял на своем старик. «Кто попадает им в лапы?» Того они без всяких отправляют в свою бошию. Слухи все, — презрительно отрезал Морис. Вздор! Симоне показалось, будто Морис хорошо знал, что слухи эти вовсе не такой уж и вздор, и что он серьезно рискует, оставаясь в городе. Почему же он тогда остается? Вероятнее всего, потому что он невозможный гордец, и бог знает, что о себе мнит. Он не выносит и намека на трусость, самого отдаленного намека. Но он не подчеркивает своего мужества, а прячет его за грубостью и несуразными разговорами. И это все-таки очень хорошо. Из конторы по санцепеку шел дядя Проспер с каким-то господином. Господин был невысокого, пожалуй, даже маленького роста. Держался он необычайно прямо. Цвет лица у него был из изжелтосмуглый. Волосы черные, глаза карие, жесткие, быстрые, но с крючком. На нем был костюм для верховой езды. Идя по двору, он слегка похлопывал себя стеком по сапогам. Симона никогда так близко не видела маркиза. С чувством неприязни, испытующе смотрела она на него. И чем ближе он подходил, тем сильнее вскипала в ней ненависть. Немножко и фашист. Ее огорчало, что дядя Проспер связывается с таким человеком. Сидевшие на скамье глядели на подходивших господ со спокойным, враждебным любопытством. Когда те были уже совсем близко, пристав Жанно встал. Медленно поднялся и старик Ришар. Морис и упаковщик Жорж продолжали сидеть. Подойдя к скамье, оба остановились. Дядя Проспер стал в тень, Маркиз же стал так, что лицо его только наполовину было в тени. Он все время похлопывал себя стеком по сапогам. Рабочие молчали, ждали. Тогда дядя Проспер откашлялся и сказал. Я заключил договор с господином Маркизом. Я взял на себя обязательство доставить в байону некий транспорт. Речь идет о ценностях, которые не должны попасть в руки Бошей. Господин Маркиз придает большое значение этому транспорту, а фирма Планшар со своей стороны хотела бы, разумеется, выполнить договор. Выполнит ли она его? Это зависит от вас. Люди молчали. Симона не верила своим ушам. Дядя Проспер, словно патриархальный хозяин, дружески уговаривал своих рабочих. Он говорил так, будто речь шла о самых обыкновенных вещах. Симона не допускала и мысли, что он в самом деле предпочтет вместо беженцев перевести на своих машинах вина де Брессона. Это только его бесхарактерность. Он испугался титулованного господина. Испугался маркиза. Он сам не хочет того, о чем говорит. Он лишь ждет, чтобы рабочие ответили, что это невозможно. Судебный пристав Жанно, честный истовый служака, сказал, «Мне было поручено доставить вам письмо из супрефектуры, месье Планшар. Разве месье Пейру не передал его вам? Господин супрефект ждет ответа». Все молчали. Тогда, ни на кого не глядя, маркиз сказал, «Я щедро заплачу всякому, кто в целости доставит транспорт в Байонну». — Даю десять тысяч франков. А дядя Проспер прибавил. — Вы должны понять, что главное для господина Маркиза — спасти французские ценности от рук Бошей. Маркиз же несколько скрипучим голосом бросил. — Не тратьте столько слов, планшар. Мои мотивы касаются меня одного. Симона, стоя у колонки, судорожно глотала воздух и вытирала с лица пот. — Нет. Так далеко дяде Просперу не следовало заходить. Не нужно было ему так настойчиво защищать интересы этого человека. Марис сказал медленно, деловито, пронзительным голосом. «Я полагаю, что едва ли возможно довести транспорт до Байонны. Что может наш брат, мелкая сошка, сделать, если боши его зацапают? Посреди дороги никак не докажешь, что ты штатский. Здесь я могу это доказать». «Здесь вы это можете подтвердить, месье Планшар?» Он говорил рассудительно, словно серьезно взвесил все доводы, но нахально смотрел в глаза дяде Просперу. Маркиз все так же, ни на кого не глядя и поигрывая с теком, сказал, «Да, некоторое мужество, конечно, для этого дела необходимо». Он говорил тихо, но слова его звучали нестерпимо высокомерно. Марис также тихо и очень деловито сказал, да Мужество для этого дела необходимо. Беженцы, надо сказать, удивительный народ. Они думают только о себе. По их мнению, машины следует предоставить им. Французское же добро их нисколько не волнует. Надо помнить, что они могут попросту вышвырнуть бочки из машины и взобраться в нее сами. Все молчали. Слышно было только легкое пощелкивание стека по сапогам. Симона стояла у колонки, и Захлёстнутая вихрем самых разнородных чувств. «Нельзя молчать, нельзя, чтобы один Марис отвечал», — говорила она себе. «Нельзя поступать так, словно ты с теми заодно. Надо что-то сказать, надо всё прямо и честно сказать». Она глотнула, и вдруг в тяжёлой духоте полудня Среди общего неловкого молчания прозвучал её голос, Негромко, но запальчиво. «А что еще остается делать беженцам?» Взгляды всех обратились к колонке. Симона стояла, тоненькая, высокая, в темно-зеленых брюках. Ее загорелое худое лицо раскраснелось и покрылось испариной Длинные изогнутые губы были крепко сжаты. Она сосредоточенно и даже с некоторым вызовом смотрела вперед. «Эгэ!» -э -э. Пронзительно и удивленно прозвучал голос Мариса, сидевшего на скамье. Маркиз вдруг резко повернулся. «Пойдемте, планшар», — сказал он. «Вы плохо воспитали своих людей». Дядя Проспер растерянно и яростно переводил взгляд с Симоны на группу на скамье и опять на Симону. Он хотел что-то сказать, вспылить, но опомнился. В свою очередь повернулся и пошел вслед за Маркизом. По дороге к конторе маркиз сказал, что бы ни произошло в стране, но дисциплина будет восстановлена. Кое-кто это почувствует на своей шкуре. Когда господа скрылись внутри здания, старик Ришар обстоятельно откашлялся, сплюнул и сказал Марису. — Теперь, брат, тебе самое время смыться. С маркизом шутки плохи. Марис же ухмыльнулся во весь рот и ответил. — Что ты ко мне пристал, старик? Беженцы оторвали бы мне голову, если бы я повез бочки с его вином. Это сообразила даже пигалица в темно-зеленых брюках. А уж тот спесивый фашистский Боров наверняка понимает. — Я за то, чтобы ты срочно смылся, — упрямо повторил старик. А Симона была горда собой. Хотя Морис и говорил о ней, как всегда, пренебрежительно, но он очень хорошо знал, что нужно мужество, чтобы сказать то, что сказала она.